Трибун снова пожал плечами, на этот раз презрительно. Мы, солдаты, среди которых он вырос, привыкли так его называть за привычку носить короткие военные сапожки. По-моему, в этом нет ничего странного. Мне гораздо труднее понять, почему такой строгий моралист, как Сенека, такой состоятельный и могущественный сенатор, как Фабий Персик, и, наконец, человек, занимающийся таким добродетельным ремеслом, как врач Вец и Валент, одобряют кровавые злодеяния, которые не могут быть оправданы даже высшими нуждами государства. Во имя Марса-мстителя, чуть помолчав, уже другим тоном воскликнул Кальпурниан. «Воистину только страх, только липкий и ползучий страх владеет сердцами в наше подлое время. Это он заползает в души, наполняет их собой и, подступая к горлу, оскверняет язык. Но я не боюсь, мне смерть не страшна». Если кто-нибудь донесет на меня, то я под топором палача повторю во весь голос все, что уже сказал. Вы желаете превозносить Калигулу за эту порочную кровосмесительную связь с его сестрой Друзилой? Вас хватит бесстыдства открыто перед всем миром заявить о том, что вы одобряете их союз. О, боги, на днях я вместе с сотней сенаторов, всадников и важных сановников видел, как Калигула не стесняясь нашего присутствия, похотливо прижимал к себе Друзиллу. А когда она мягко напомнила ему о необходимости хотя бы на людях уважать законы и обычай, он, не задумываясь, ответил «Что мне закон? Закон — это мое желание, а обычай — это мой нрав». Услышав рассказ Кальпурниана, Мисалина возмутилась скандальной выходкой Калигулы и встала на сторону претарианского трибуна. С оглядкой и порицая «Великопрестольный инцест» Гости последовали ее примеру. Только Клавди все еще защищал племянника, говоря, что его поведение могло быть неправильно истолковано, что в данном случае полагаться можно только на проверенные сведения, избегать преувеличений. Однако, не дав ему досказать, Деци Кальпурниан вновь обрушился на неблагодарного Калигулу, полным забвением отплатившего за любовь Энни Неви за дружеские симпатии Макрона, которые помогли ему взойти на императорский трон. Если раньше префект Притория рассчитывал на консульство или назначение в Египет, то теперь он может лишиться даже своего места, куда уже намеревается заступить Руф Криспин. Тут на защиту Цезаря встала Миссалина, по мнению которой Адюльтер Невей был ничем не лучше инцеста с Друзилой. Негодуя на обе любовные интриги, Супруга Клавдия принялась доказывать, что император в данном случае прав. Слишком уже долго им помыкала эта жеманная и самонадеян Эннья, забывшая о молодости и привлекательности своего любовника. Слишком уж долго распоряжался им этот тщеславный и расчетливый Макрон, на котором, между прочим, лежит вина в насильственной смерти Тиберия. Вот уж теперь этой парочке досталось по заслугам и старой блуднице, и бессовестному своднику, ее мужу. Неизвестно, чем бы закончился этот спор, если бы остальные гости, которые уже немало выпили и теперь находились в благодушном настроении, не пожелали перевести разговор на другую тему. Так получилось, что страсти улеглись сами собой, и началась беседа о недавних великолепных зрелищах, устроенных Эдипами в честь выздоровления императора о самых известных красавицах Рима, об их роскошных нарядах и украшениях, о несметных драгоценностях Лоли и Полины, самой богатой женщины во всей Римской империи, об актерском даровании Марка Нестера и вообще обо всем, что можно было обсуждать в свободной, непринужденной обстановке. Вскоре Клавдий, как часто случалось с ним за столом, заметно опьянел и стал клевать носом. После нескольких неудачных попыток бороться со сном, он откинулся на подушку, предусмотрительно положенную на подлокотник его ложа, и стал тихо посапывать. Заметив это, Фаби персик наклонился к уху, сидевшей рядом с ним миссолины. Вот видишь, божественная Миссолина, бахус на моей стороне. Так обработал твоего быка, что ему к утру не добраться до твоей комнаты. Не надо, мой добрый Фаби, не настаивай. «Сегодня ночью я не могу», — чуть слышно произнесла она, и, заметив, что гости собираются расходиться, поднялась со своего места. «Я хочу показать тебе диадему, которую твой бедный Фаби Персик, твой единственный настоящий супруг, приготовил тебе в подарок», — прибавил в полголоса сановный ростовщик, выходя из-за стола.